Человек, которого есть чему поучиться. И вот передо мной сидит ожесточенный мужчина. И пусть он на добрых 15 лет старше меня, все равно я вижу в нем только капризного ребенка. Что ж, первая стадия эмиграции. Еще утихомириться. «Вы правда не будете есть суп?» — спросил он. «Нет, не буду. Тогда отдайте его мне. Я еще голоден». Скрипач пододвинул ему тарелку. Керн начал медленно есть.